Само стукачество, тогда сексотство, Крыленко комментирует так, что для себя мы в этом ничего зазорного не видим, мы это считаем своим долгом. Не самый факт работы позорит. Раз человек признает, что эта работа необходима в интересах революции, он должен идти. Страница 512. Но, увы, Успенский, оказывается, не имеет политического креда. Вот что ужасно. Она так отвечает, я согласилась, чтобы мне платили определенные проценты по раскрытым делам и еще пополам делиться с кем-то, кого трибунал обходит, велит не называть. Своими словами Крыленко так выражает, «Успенская не проходила по личному составу ВЧК и работала поштучно». Страница 507. Ну, да, впрочем, по-человечески ее понимая, объясняет нам обвинитель, она привыкла не считать денег. Что такое ей несчастные 500 рублей зарплаты в СНХ, когда одно вымогательство, посодействовать купцу, чтобы сняли пломбы с его магазина, дает ей 5000 рублей? Другое, с Мещерской Гревс жены арестованного, восемнадцать тысяч. Впрочем, Успенская недолго оставалась простой сексоткой. С помощью крупных чекистов она через несколько месяцев была уже коммунисткой и следователем. Однако никак мы не доберемся до сути дела. А.П. Мещерский, крупный заводчик, был арестован за неуступчивость в экономических переговорах с советским правительством Юрием Лариным. Его жену Е.И., у которой подозревали драгоценности и деньги, чекисты стали шантажировать, приходили к ней домой, с каждым разом рисуя положение мужа, все более подрастрельным и требуя все больших сумм для выкупа. Мещерская Грефс в отчаянии сама донесла шантаже через того самого присяжного поверенного Якулова, который уже завалил следователей-взяточников, и, видимо, имел классовую ненависть ко всей системе пролетарского суда и бессуда производства. Председатель трибунала тоже совершил классовую ошибку. Вместо того, чтобы просто предупредить товарища Дзержинского и все уладить по-семейному, распорядился дать Мещерской для взятки номерные ассигнации – и в ее квартире посадить за занавеской стенографистку. И пришел некий Гаделюк, закадычный друг Косарева, чтобы договориться о цене выкупа, потребовал 600 тысяч рублей. И за стенографированы были все ссылки Гаделюка на Косарева, на Соловьева, на других комиссаров, все его рассказы, кто в ВЧК сколько тысяч берет. И под стенограмму получил Гаделюк свой меченный аванс — а Мещерский выдал пропуска для прохода в ВЧК уже выписанные контрольно-ревизионной коллегией Либертом и Ротенбергом. Там в ЧК торг должен был продолжаться, а на выходе был накрыт. И в растерянности дал показания, а Мещерская успела побывать и в контрольно-ревизионной коллегии, уже затребована туда для проверки дела ее мужа. — Но позвольте! Но ведь такое разоблачение пятнает небесные одежды ЧК. Да в уме ли этот председатель Московского рефтрибунала? Да своим ли делом он занимается? А таков был, оказывается, момент. Момент, вовсе скрытый от нас в складках нашей величественной истории. Оказывается, первый год работы ЧК произвел несколько отталкивающие впечатления даже на партию пролетариата, еще к тому не привыкшую. Всего только первый год, первый шаг славного пути был пройден в ЧК, а уже, как не совсем внятно пишет Крыленко, возник спор между судом и его функциями и внесудебными функциями ЧК, спор, разделявший в то время партию и рабочие районы на два лагеря. Страница 14. Потому-то дело Косарева и могло возникнуть, а до той поры всем сходило, и могло подняться даже до государственного уровня. Надо было спасать ВЧК, спасать ВЧК. Соловьев просит трибунал допустить его в Таганскую тюрьму к посаженному, увы, не на Лубянку, Годолюку побеседовать. Трибунал отказывает. Тогда Соловьев проникает в камеру Годолюка и безо всякого трибунала. И вот совпадение. Как раз тут Годолюк тяжело заболевает, да? Едва ли можно говорить о наличии злой воли Соловьева, расшаркивается Крыленко и, чувствуя внезапное приближение смерти, Гаделюк потрясенно раскаивается, что мог оболгать ЧК, и просит дать бумагу, и пишет письменное отречение. Все неправда, в чем он оболгал Косарева и других комиссаров ЧК, и что было застенографировано через занавеску, тоже все неправда. О, сколько сюжетов! О, где Шекспир! Сквозь стены прошел Соловьев! Слабые камерные тени... «Гаделюк отрекается слабеющей рукой. А нам в театрах, а нам в кино только уличным пением вихре враждебных передают революционные годы». «А кто пропуска ему выписал?» настаивает Крыленко. «Пропуска для Мещерской не из воздуха взялись?» «Нет, обвинитель не хочет говорить, что Соловьев к этому делу причастен, потому что нет достаточных данных. Но, предполагает он, что оставшиеся на свободе граждане с рыльцем в пушку могли послать Соловьева в Таганку. Тут бы в самый раз допросить Либерта и Ротенберга, и вызваны они, но не явились. Вот так просто не явились, уклонились. Так позвольте, Мещерскую же допросить. Представьте, и эта затруханная аристократка тоже имела смелость не явиться в рефтрибунал. После захвата взятки Мещерский был выпущен на поруки Якулова и с женой убежал в Финляндию. Зато уж Якулова к моменту суда над Косаревым с удовольствием посадили под стражу. Может быть, за эти самые поруки, а то как пьявистого змея. На суд его приводили свидетельствовать под конвоем, а скоро, надо думать, расстреляли. И теперь мы удивляемся, как дошло до беззакония, почему никто не боролся. А Годолюк отрекся и умирает, а Косарев ничего не признает, и Соловьев ни в чем не виноват, и допрашивать некого. Зато какие свидетели по собственной доброй воле приехали в трибунал! Заместитель председателя ВЧК товарищ Петерс и даже сам Феликс Эдмундович прибыл встревоженный. Его продолговатое сожигающее лицо подвижника обращено к замершему трибуналу, и он проникновенно свидетельствует в защиту ни в чем невиновного Косарева, в защиту его высоких моральных, революционных и деловых качеств. Показания эти, увы, не приведены нам, но Крыленко так передает. Соловьев и Дзержинский расписывали прекрасные качества Косарева, страница 522-я. «Ах, неосторожный прапорщик! Через 20 лет припомнят тебе на Лубянке этот процесс!» Легко догадаться, что мог говорить Дзержинский, что Косарев — железный чекист, беспощадный к врагам, что он хороший товарищ, горячее сердце, холодная голова, чистые руки. И из хлама клеветы восстает перед нами бронзовый рыцарь Косырев. К тому же и биография его выявляет недюжинную волю. До революции он был судим несколько раз, и все больше за убийство, за то, что в Костроме обманным образом с целью грабежа проник к старушке Смирновой и удушил ее собственными руками. Потом за покушение на убийство своего отца и за убийство сотоварища с целью воспользоваться его паспортом В остальных случаях Косарев судился за мошенничество, а в общем много лет провел на каторге. Понятно его стремление к роскошной жизни, и только царские амнистии его выручали. Тут строгие и справедливые голоса крупнейших чекистов прервали обвинителя, указали ему, что все те предыдущие суды были помещичьи-буржуазные и не могут быть приняты во внимание нашим новым обществу. Но что это? Зарвавшийся прапорщик с обвинительной кафедры рефтрибунала отколол в ответ такую идейно-порочную тираду, что даже не гармонично нам приводить ее здесь, в стройном изложении трибунальских процессов. Если в старом царском суде было что-нибудь хорошее, чему мы могли доверять, так это только суд присяжных. К решению присяжных можно было всегда относиться с доверием, и там наблюдался минимум судебных ошибок. Страница 522. Тем более обидно слышать подобное от товарища Крыленки, что за три месяца перед тем на процессе провокатора Романа Малиновского, бывшего любимцем Ленина, несмотря на четыре уголовных судимости в прошлом, кооптированного в ЦК и посланного в Думу, обвинительная власть занимала классово-безупречную позицию. В наших глазах каждое преступление есть продукт данной социальной системы, и в этом смысле уголовная судимость по законам капиталистического общества и царского времени не является в наших глазах тем фактом, который кладет раз навсегда несмываемое пятно. Мы знаем много примеров, когда в наших рядах находились лица, имевшие в прошлом подобные факты, но мы никогда не делали отсюда вывода, что необходимо изъять такого человека из нашей среды. Человек, который знает наши принципы, не может опасаться, что наличие судимости в прошлом угрожает его поставить вне рядов революционеров. Страница 337. Вот как умел партийно говорить товарищ Крыленко. А тут, благодаря его порочному рассуждению, затемнился образ рыцаря Косарева. И создалась на трибунале такая обстановка, что товарищ Дзержинский вынужден был сказать «у меня на секунду». Ну, на секунду только. Возникает мысль, не падает ли гражданин Косарев жертвой политических страстей, которые в последнее время разгорелись вокруг чрезвычайной комиссии. спохотился Крыленко. Я не хочу и никогда не хотел, чтобы настоящий процесс стал процессом не Косарева и Успенской, а процессом над ЧК. Этого я не только не могу хотеть, я должен всеми силами бороться против этого. Во главе чрезвычайной комиссии были поставлены наиболее ответственные, наиболее честные и выдержанные товарищи, которые брали на себя тяжелый долг разить, хотя бы с риском совершить ошибку. За это революция обязана сказать свое спасибо. Я подчеркиваю эту сторону для того, чтобы мне никто не мог потом сказать, он оказался орудием политической измены. Страница 509-510. Скажут. От по какому лезвию ходил верховный обвинитель. Но, видно, были у него какие-то контакты еще из подпольных времен, дат Ленина недалек. Откуда он узнавал, как повернется завтра? Это заметно по нескольким процессам, и здесь тоже. Какие-то были веяния в начале 1919 года, что хватит, пора обуздать ВЧК. Да, был тот момент, и прекрасно выражено в статье Бухарина, когда он говорит, что на место законной революционности должна стать революционная законность. Диалектика, куда ни ткни. И вырывается у Крыленки, рефтрибунал призывается стать на смену чрезвычайным комиссиям. На смену? Он, впрочем, должен быть не менее страшным в смысле осуществления системы устрашения, террора и угрозы, чем была чрезвычайная комиссия. Страница 511. Была? Да он ее уже похоронил. Позвольте, вы на смену, а куда ж чекистам? Грозные дни, поспешивши свидетелем в длинный до пят шинели. Но, может быть, ложные у вас источники, товарищ Крыленко? Да, затмилось небо над Лубянкой в те дни. И могла бы иначе пойти эта книга... Но так я предполагаю, что съездил Железный Феликс к Владимиру Ильичу, потолковал, объяснил и разотмилась. Хотя через два дня 17 февраля 1919 года особым постановлением в ЦИК и была ЧК лишена ее судебных прав, а внесудебные остались, правда, ненадолго, страница 14 -я. А наше однодневное разбирательство еще тем осложнилось, что отвратительно вела себя негодница Успенская. Даже со скамьи подсудимых она забросала грязью еще других видных чекистов, не затронутых процессом, и даже самого товарища Петерса. Оказывается, она использовала его чистое имя в своих шантажных операциях. Она уже запросто сиживала у Петерса в кабинете при его разговорах с другими разведчиками. Теперь она намекает на какое-то темное дореволюционное прошлое товарища Петерса в Риге. Вот какая змея выросла из нее за восемь месяцев, несмотря на то, что эти восемь месяцев она находилась среди чекистов. Что делать с такой? Тут Крыленко вполне сомкнулся с мнением чекистов. Пока не установится прочный строй, а до этого еще далеко... Разве? В интересах защиты революции... «Нет и не может быть никакого другого приговора для гражданки Успенской, кроме уничтожения ее». «Не расстрела, так и сказал, уничтожение». «Да ведь девчонка-то молоденькая, гражданин Крыленко. Ну дайте ей десятку, ну четвертную. К тому-то времени строй уже будет прочный». «Увы, другого ответа нет и не может быть в интересах общества и революции. И иначе нельзя ставить вопросы. Никакое изолирование в данном случае – Не принесет плодов. Страница 515. Вот насолила. Значит, знает много. А Косареву пришлось пожертвовать тоже. Расстреляли. Будут другие целей. И неужели когда-нибудь мы будем читать старые лубянские архивы? Нет. Сожгут. Уже сожгли. Как видит читатель, это был процесс малозначный. На нем можно было и не задерживаться. А вот дело церковников 11-16 января 1920 года займет, по мнению Крыленки, соответствующее место в аналах русской революции. Прямо-таки в аналах. Кто-то Косарева за один день свернули, а этих мыкали пять дней. Вот основные подсудимые. Самарин, известное в России лицо, бывший оберпрокурор Синода, старатель освобождения церкви от царской власти, враг Распутина и вышиблен им с поста, но обвинитель считает, что Самарин, что Распутин, какая разница. Кузнецов, профессор церковного права Московского университета, московские протоиереи Успенский и Цветков. А Цветкове сам же обвинитель, крупный общественный деятель, быть может, лучший из тех, кого могло дать духовенство, филантроп. А вот их вина. Они создали Московский Совет Объединенных Приходов. А тот создал из верующих сорока восьмидесяти лет добровольную охрану патриарха, конечно, безоружную, учредив его подворье постоянные дневные и ночные дежурства с такой задачей — При опасности патриарху от властей собирать народ на батом и по телефону и всей толпой потом идти за патриархом, куда его повезут, и просить. Вот она контрреволюция. Совнарком отпустить патриарха.